История двух чемоданов В уютной кают-компании английского броненосца, куда любезные англичане пригласили нас, нескольких русских, на чашку чаю, камин горел чрезвычайно приветливо. Мы, хозяева и гости, сгрудились около него, и, прихлебывая из стаканчика старый херес, повели тихие разговоры, вспоминая разные курьезные и смешные И страшные истории, случившейся с каждым из нас. А то еще был факт, — начал старый, не давший виды моряк, англичанин, отворачивая от красных углей камина свое красное обветренное лицо. «Расскажите, расскажите!» а Вы даете мне честное слово, что поверите всему рассказанному. Ого, какое странное предисловие! Действительно, история обещает быть из ряда вон выходящей, но мы поверим, даем слово. это история одна из самых таинственных и страшных в моей жизни. Семь лет тому назад я отправил из Дублина в Лондон багажом чемодан со своими вещами и что же и что же он до сих пор не дошел до лондона пропал в пути ну ну что ну где же ваши удивительные и странные истории да вот она и есть вся понимаете чемодан потерялся в пути шуму этой истории наделало страшного кое кто из низшего железнодорожного начальства слетел высшее начальство Орвал на себе волосы, бум был огромный. видишь что мы, русские, не удивляемся, а сидим молча, понурившись, старый морской волк, оглядев нас удивленным взглядом, осекся и замолчал. «А то еще был факт», — начал русский мой коллега по газете, отличавшийся тем, что он все знал. «Англичане, может быть, и поверят этой правдивой истории». А насчет русских сумлеваю, штоп. Это факт? Заверяю честным словом, факт. И случилось этой истории с одним бывшим министром. И потому что это факт, фамилии министра я не назову. Не тяните, не тяну. Другой бы тянула я, нет. Не такой я человек, чтобы тянуть. Другой бы. Ой, вы, кажется, придавили мою ногу. Так вот. В сентябре 1918 года этот министр, собираясь ехать в Крым, уложил в чемодан все, что было у него ценно романовские деньги, золото, бриллианты, меха, по времени тысяч шестьдесят, по нынешнему триллионов на сто двадцать, и отправил он с дуру этот чемодан по железной дороге до Севастополя багажом. «Неужели тоже пропал?» — подскочил, как от электрического тока старый морской волк. В том-то и дело, что в январе 1920 года чемодан дошел до места в целости и сохранности. Понимаете, был скоропатский его сверхпетлюра, потом были большевики, Махно, добровольцы, опять большевики, города горели, переходили из рук в руки — Вокзалы разрушались до основания, Багаж на железнодорожных складах Разворовывался почти до чисто, Чемоданы и корзины опоражнивались И набивались кирпичами, А министерский чемодан все полз себе и полз, Как трудолюбивый муравей. И через полтора года Откидополз до конечной станции В полной целости и сохранности. Так верите ли, когда экс-министр в присутствии багажных хранителей открыл свой чемодан. Все рвали на себе волосы. Кой-то слетел даже с места. Багажный приемщик на станции «Взломовка», когда узнал, на собственных подтяжках повесился. Два багажных грузчика запили мертвую. В общем, бум на весь юг России. Эта история произвела на русских впечатлениях разорвавшейся бомбы, англичане же остались совершенно покойны и только переводили свои недоумевающие взоры с одного из нас на другого, а мы, русские, смеялись, смеялись до слез. И когда одна из моих слез капнула в стаканчик с английским хейсом мне показалось, что весь херис сделался горько солдат.